С того дня прошло уже два года. Сегодняшнее утро выдалось благоуханным и ясным, в чем лично удостоверился Артур Дент, выйдя из пещеры, которую именовал «домом», за неимением как более подходящего названия для нее, так и более подходящей для этого названия пещеры. Хотя в горле у него привычно соднило традиционного утреннего душа, раздирающего вопля, он внезапно пришел в великолепное расположение духа, Поплотнее запахнувший свой обтрепанный халат, он приветствовал доброе утро широкой улыбкой. Воздух был прозрачный душист, ветерок осторожно ворошил высокую траву вокруг пещеры, птицы чирикали друг с дружкой, бабочки изящно порхали туда-сюда, и вообще вся природа из кожи вон лезла, стараясь произвести благоприятные впечатления. Однако Артура воскресили не эти пасторальные радости. Ему только что пришел в голову великолепный способ победить ужас одиночества, кошмары, комплекс неполноценностей из-за провала всех сельскохозяйственных начинаний и патологического отсутствия всякой будущности для него на доисторической земле. Короче говоря, он вознамерился сойти с ума. И еще раз широко улыбнувшись, он откусил кусочек от кроличьей ноги, остатка вчерашнего ужина. Блаженно разжевав мясо, он решил официально повестить мир о своем решении. Артур приосанился, взглянул миру прямо в поля и леса. Для вещей торжественности воткнул кроличью косточку себе в бороду, широко развел руки. — Я сойду с ума, — возгласил он. — Недурная мысль, — заметил форт-префект, соскальзывая с валуна, на котором сидел. Мозг Артура совершил сальто-мортале внутри черепной коробки, его челюсти начали делать отжимания. — Я тут тоже спрыгнул с ума на время, — заявил форт. Поразительное занятие. Глаза Артура пошли колесом. «Знаешь», — сказал Форд, — «я... где-то шатался», — прервал его Артур, чья голова все-таки покончила с физкультурной разминкой. «Нынче тут, завтра там и кое-где еще», — сообщил Форд, и ухмыльнулся с хорошо рассчитанной издевкой. «Я тут временно спустил свой разум с цепи, предполагая, что если я миру дико понадоблюсь, он призовет меня обратно. Так и вышло». Форд вытащил из своей жутко оттрепавшейся и до нельзя замызганной сумки зубы фирный чуткомат. «По крайней мере, мне так кажется. Эта штука недавно проснулась». Форд встряхнул прибор. «Если тревога ложная, я сойду с ума», — добавил он еще разок. Матнув головой, Артур сел на землю и поглядел на Форда снизу вверх. «Я думал, ты умер», — вырвалось у него. «Одно время я тоже так думал», — подхватил Форд а потом на пару недель решил, что я лимон. Ужасно повеселился. Все две недели только и знал, что бултыхался в джинс тоником. Артур откашлялся, а потом откашлялся еще раз. «Где же ты...» «Отыскал джинс тоником?» Радостно продолжил за него Форд. «Я отыскал озерцо, которое думало, что оно джинс тоником, и стал в нем бултыхаться. По крайней мере, я думаю, что оно думало, что оно джинс тоником. Есть вероятность...» — добавил он с ухмылкой от которой самые хладнокровные люди своим полезли бы на деревья, что мне это всего лишь примерещилось. Он подождал реакции Артура, но тот лишь благоразумно обронил. «Давай дальше». «Я, собственно, хочу сказать», — продолжал Форд, «что нет смысла доводить себя до безумия стараниями этого безумия избежать. Тем же успехом можно покориться судьбе, а здравый рассудок поберечен потом». «А сейчас ты опять в здравом рассудке?» — поинтересовался Артур. Я просто так спрашиваю, для информации». «Я был в Африке», — заявил Форд. «Ну да, ну да. Ну и как там?» «А это что, твоя пещера?» — спросил Форд. «М-м-м, — -да, ответил Артур. Его раздирали противоречивые чувства. После четырех лет полного одиночества он был до слез рад видеть Форда живым и невредимым. С другой стороны, присутствие Форда, как всегда, почти немедленно начинало давить на нервы. «Мило, мило». Высказался Форд о пещере Артура. «Должно быть, она тебе да нельзя, брыдло!» Артур не потрудился ответить. «В Африке было очень интересно», — заявил Форд. «Я там здорово начудил». Он задумчиво уставился вдаль. «Я занялся издевательствами над животными», — проговорил он беззаботно. «Но только в порядке хобби». «Только-то», — опасливо уточнил Артур. «Только», — заверил его Форд. «Не буду беспокоить тебя подробностями, а то они...» «Что они?» «Обеспокоят тебя. Но, возможно, тебе любопытно будет узнать, что твой покорный слуга единолично ответственен за удлиненную форму животного, которому в будущих веках дадут имя жираф. А еще я пробовал научиться летать. Ты мне веришь?» «Расскажи», — сказал Артур. «Потом расскажу, пока я только процитирую путеводитель». «У... путеводитель автостопом по галактике, ты что, не помнишь?» «Помню. Я его в реку выбросил». — Да, только я его выудил, — сообщил Форд. — Ты мне не сказал. — Ага, чтоб ты его опять выбросил? — Разумно, — сознался Артур. — Ну и что там, путеводитель? — В смысле? Ну ты хотел процитировать. — В путеводителе написано, что полет — это искусство, а точнее сказать, навык. Весь фокус в том, чтобы научиться швыряться своим телом в земную поверхность и при этом промахиваться. Устало улыбнувшись, Форт указал на свои брюки и воздел руки, чтобы продемонстрировать локти. Ткань в этих местах изобиловала дырами и протертостями. «Пока мест я недалеко продвинулся», — сказал он и протянул Артуру руку. «Я ужасно радность тебя видеть». Артур, растроганный, недумевающий, только замотал головой. «Я столько лет никого не видел», — заговорил он, — «просто ни единой души. Ещё чуть-чуть, я разучился бы разговаривать». Слова все время забываю. Вообще-то я практикуюсь. Для практики я разговариваю с этими. Ну, как их там? Как называются эти, с которыми разговариваешь, когда с ума сходишь? Ну, как Георг Третий. «Короли?» — подсказал Форд. «Да нет же», — возразил Артур. «Эти самые, с которыми он разговаривал. Господи, здесь же их полным-полно. Я сам посадил сотни, и все засохли. Деревья. Я практикуюсь в разговорах с деревьями. Ты это зачем?» Форд по-прежнему протягивал Артуру руку, а тот с изумлением пялился на нее. «Ты пожми ее!» — просуфлировал Форд. Артур последовал совету. Вначале несколько нервно, словно боясь, что рука сейчас обернется скользкой рыбиной, но тут же с безмерным чувством облегчения крепко схватился за нее обеими своими. Он тряс руку Форда и пожимал ее, пожимал и тряс. Через некоторое время Форд счел необходимым отнять у Артура свою конечность. Они взобрались на верхушку ближнего утеса и принялись обозревать окрестности. «Что стало с глагофрингемцами?» — спросил Форд. Артур пожал плечами. «Их здесь нет уже три года. Очень многие не пережили зиму, а когда пришла весна, уцелевшие заявили, что уходят в отпуск, и уплыли на плоту. История свидетельствует, что они, видимо, живы и здоровы». «Угу», — прокомментировал Форд. «Ну ладно, ладно». Уперев руки в боки, он вновь объел взором пустынный мир. Внезапно Форд начал буквально излучать энергию и целеустремленность. «Мы отправляемся в путь», — скричал он весь трепеща от прилива сил. «Куда? На чем?» — воскликнул Артур. «Не знаю», — сказал Форд, — «но я буквально чувствую, что время пришло. Лед тронулся. Наше странствие уже началось». Он перешел на шепот. «Я обнаружил», — заявил он, — «аномальные протечки». Прищурившись, как клинтыст, вот он уставился на горизонт. Для полноты картины не хватало только, чтобы порыв ветра драматически взъерошил его волосы, но местный ветерок баловался с какими-то листьями в сторонке, а на Форда и внимания не обращал. Артур попросил его повторить только что сказанную фразу, ибо не совсем уяснил себе ее смысл. Форд повторил. Протечки? Протечки, в пространстве времени, сказал Форд и поспешил подставить свое зверски ухмыляющееся лицо в ветру который как раз случайно пролетал мимо. Артур кивнул, прокашлялся. Речь идет о каких-то неполадках космического водопровода, я так понял? Осторожно спросил он. Ну там вогоны не сворачивают краны. Нет, это возмущение в континууме, пояснил Форд. «А, -а, а, кивнул Артур. Политика, значит. Засунув руки в единственный карман своего халата, он возрился вдаль с видом знатока. Чего? воскликнул Форд. «А, так что там такое стряслось в этом континууме? Народ возмущается, что водопровод неисправен, и почему вдруг туда стоит эмигрировать?» Форд чуть не спепелил его взглядом. «Так ты будешь слушать или нет?» «Я слушаю», — сказал Артур, — «только, боюсь, толку мне от этого мало». Форд сгреб его за отвороты халаты и стал объяснять ему терпеливо и размеренно, с толком и с расстановкой, словом так, будто Артур был служащим расчетного отдела телефонной компании. — Судя по всему, — произнёс Форд, — в ткани пространства времени, — произнёс Форд, — появились, — произнёс Форд, — очаги. Артур тупо смотрел на отворот своего халата, сжимаемый пальцами Форда. Форд довел свою речь до конца, прежде чем Артур успел перейти от тупого взгляда к тупым замечаниям. — Нестабильности, — завершил Форд. — А вот как, — сказал Артур. — Да уж вот так, — подтвердил Форд.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 К его немалому удивлению, на поле перед ними находился мягкий диван, так называемый Честерфельский, обитый бархатом, веселенького оттенка. Он уставился на диван умными глазами. В его голове родился целый рой глубокомысленных вопросов. откуда на этом поле диван?» — кричал он. Ну я же сказал!» — заорал Форд, скачив на ноги. «Возмущение в континууме!» «А, это они мебельные магазины громят?» — воскликнул Артур, с трудом вернувшись в вертикальное положение, и... Как он смел надеяться? Здравый рассудок. Артур, — заорал на него Форд, — этот диван попал сюда из-за нестабильности пространства времени, про которую я уже устал толковать тебе с твоим перманентным склерозом. Он просочился через протечку континуума, по воле парусных волн эфира, и я не знаю еще чьей, какая нафиг разница, мы должны его поймать, а то так здесь и застрянем. Он съехал на пятках по скале и стремглав понесся по полю. Поймать?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 Артур был совершенно счастлив, его ужасно умиляло, что в этот день все его планы сами собой сбывались. Только двадцать минут назад он решил сойти с ума, и вот уже гоняется по лугам до исторической земли за Честерфильским диваном. Диван все время заваливался то на один, то на другой бок. Он одновременно казался твердым, как деревья, и бесплотным, как сон русалки. Одни вязы он огибал, сквозь другие просачивался с ловкостью «призрака». Форт с Артуром к их те за ним, но диван увертывался и петлял точно пространство, и имело для него иную, сложную математическую топографию, как оно и было в действительности. И все же они продолжали погоню, а диван вальсировал и вертелся, а потом вдруг развернулся и вошел в пике, словно сорвавшись с порога графика, изображающего кризис, причем форс с Артуром оказались буквально над ним. Со вздохом облегчения и возгласом триумфа они вскочили на диван. Солнце, моргнув, погасло и провалившись сквозь головокружительное ничто, они выбрались на свет Божий в самом неожиданном месте — посреди поля крикетной площадки «Лордс», что расположено в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд, незадолго до окончания последнего матча международного турнира на пресс-Австралии 1980 неизвестного года. Причем команде Англии требовалось лишь 28 перебежек для победы.